Зиновий Алексеевич, как и родитель его, вел жизнь непоседную, разъездную. В дому у него чуть не круглый год бабье царства бывало. К Татьяне Андреевне сродницы гостить приезжали, матери до да канонница Сергиза до да скерженца, бедные вдовы до да старые девы, больше никого. В круг дома жили одни рабочие, ближними соседями были немцы-колонисты.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 Весело, радошно похаживал он по разубранным своим горницам, когда они бывали гостями полнехоньки. Тут от него и шутки, и смехи так и сыплются, а без гостей приказчики до рабочие иной раз от хозяина слова добить скоро не могут, только и разговорить, что с одними семейными. Всякому гостю званому и нежданному привет от него был один, только чваных. Спесивых доломливых да гостей он не жаловал. Веселые гостины у Доронина бывали. Однако временами, когда хозяин в дому, а во время отлучки его только женский пол у Татьяны Андреевны гащивал. Знакомые купчихи из Вольска да из Балакова